Глава восьмая. Операция «Фантик». Мы действительно потратили на пробежку много времени. Когда вошли в столовую, кто-то из детей уже закончил завтрак, и дежурные убирали со столов. В этом отряде девчонки Аленушек в платочках не изображали, а вот пацаны повязали косынки так же, как средний отряд вчера, по-пиратски. Если учесть их раздраженные сонные физиономии, смотрелось забавно. Катя сказала. «Вот это видок! Настоящие пираты от зависти удавятся, а акулы трусливо уплывут, виляя плавниками». «Тихо ты!» — шикнула Галка. «Им до вечера дежурить. еще в компот плюнут». Наши засмеялись, я же с сомнением пожала плечами. «Не очень похоже Чижик с ханом на тех, кто гадит из-под тишка. Они делают это открыто и масштабно». Ольга Евгеньевна, стоящая неподалеку от наших столиков, рассеянно кивнула на наше приветствие. Она напряженно следила за дежурными, готовая пресечь хулиганские поступки в зародыше. Неожиданно со стороны младшего отряда раздался звонкий стук. Упала ложка и отлетела под стол, который убирал Чижов. Девчушка с двумя косичками, та самая, глядя на которую я мечтала о сестренке, подошла к Чижову и подергала за фартук, сказав «Дяденька дежурный, у меня ложка упала, а я кашу еще не доела». В столовой воцарилась тишина. Девчушка, напугавшись собственной смелости, ойкнула и отступила на шаг. «Не боись, солдат ребенка не обидит». Отмер Чижов, взял девчушку за руку, подвел к раздаче, Выудил из ящиков для столовых приборов чистую алюминиевую ложку и вручил ей со словами: "Беги, лопай свою кашу". По столовой прокатился шум от вздохов облегчения. Ольга Евгеньевна, если бы была верующей, точно бы перекрестилась. Во всяком случае, вид у нее был именно такой. Лишь Таня из старшего отряда презрительно фыркнула и процедила. «Можно подумать, Чижов, ты служить собираешься!» Чижиком не назвала, смывать зубную пасту с волос ей явно не понравилось. Чижов посмотрел на Таню не менее презрительно и ответил. «Я тебе что, сыкун какой от армии косить?» Он явно собирался сплюнуть на пол, но, заметив взгляд, старший вожатый передумал. «На завтрак сегодня из напитков было какао, по вкусу вполне себе». Нелли сказала, «Девчонки, напомните позже, я вам песню про какао спою». В зал из кухни вышла, можно сказать, выплыла повар, дородная женщина в белом халате и колпаке. Она прямым ходом направилась к старшей вожатой. — Евгеньевна, — произнесла повар и, понижая голос, продолжила, «Ты просила сказать, когда конфеты поступят. Так вот, сегодня привезли несколько коробок». «В полдник начнем давать». «Какие?» — уточнила Ольга Евгеньевна тихо. «А иди, сама посмотри», — ответила повар. Перед тем, как зайти на кухню, Ольга Евгеньевна надела висящую у входа лишний фартук и косынку. «Ты что-нибудь поняла?» — спросила Катя, поднимаясь из-за стола. «Конфеты дадут», — ответила подруге. «А почему они такие загадочные?» На этот вопрос я только плечами пожала. Не видела смысла делать тайну из-за наличия конфет. Может, бояться, что дежурные свистнут. Но не коробку же они украдут. Елена Семёновна отпустила нас в корпус. Переодеться стало жарко. Кажется, погода налаживалась. «Жду около Пионерской через пятнадцать минут», — сказала Елена Семёновна. Нелли быстрее всех сменила спортивную одежду на летнее платье, И взяла гитару. Мы переодевались под веселую песенку. «Какава! Да на сгущенном молоке! Какава! Дрожит стакан в моей руке! Зачем мне кофе и чай? Мечты исполнились мои». Эту песню я тоже раньше не слышала. «Лен, ты что там копаешься?» — поторопила меня Катя. Я, подумав, надела шорты и светлую кофту с короткими рукавами и воротником — Всё же галстук лучше смотрится, когда его повязываешь под воротник. Отстегнула комсомольский значок от Олимпийки, чуть не уколовшись. Застежка слегка расшаталась. Нужно быть внимательнее, чтобы не потерять. Волосы забрала в высокий хвостик. «О, подруга, да ты сзади за наших малявок сойдёшь!» — прокомментировала мой внешний вид галка. «Класс третий-четвёртый, не старше». «Не топчись на моей больной мозоли», — ответила ей, скорчив мученическое лицо. Катя точно подумала, что я обиделась, и поспешила сказать. «Да ладно тебе, Лена. Вот мой дедушка говорит, маленькие женщины для любви, большие для параду. Вон, мы со Светкой для параду». В дверь раздался стук. Это нашим парням надоело ждать. Мы вышли на улицу и какое-то время смотрели с нашими мальчишками друг на друга — Увиденное понравилось обеим сторонам. Вот только Неля заметила, что Юра, Ренат и Толик забыли повязать пионерские галстуки. «Да ладно, значки же на месте!» — отмахнулся Юра. «К тому же мы не на отряде. Пойдем вожатить, наденем!» Ренат и Толик согласно кивнули. «Мы уже двинулись в сторону пионерской, как ожил громкоговоритель. «Внимание, внимание!» — вещал он голосом старшей вожатой. «С сегодняшнего дня объявляется операция «Фантик». Отряд, собравший больше всех фантиков, будет награжден двумя килограммами конфет «Гусиные лапки». Итоги будут подведены в следующий понедельник». «Прикольно», — сказал Артём. «Даже жалко, что мы в здешних конкурсах не участвуем». Пока Ольга Евгеньевна повторяла сообщение, мы дошли до пионерской. Елена Семеновна тоже переоделась. Приталенное платье с легкомысленными валанчиками ей очень шло. «Слышали?» — спросила она, кивнув в сторону громкоговорителя. «Как хорошо придумали! Идите при деле, и по территории ни одного фантика валяться не будет». Комната, которую нам выделили для занятий, оказалась довольно просторной. Посередине стояли три стола и четвертый к ним буквой «Т». Вдоль стен с обеих сторон на множестве полок располагались модели самолетов и планеров разных размеров. Но мое внимание привлекли фотографии на стенде, расположенном перед ними. С первого портрета смотрел молодой парень с улыбкой, чем-то неуловимо похожей на улыбку Юрия Гагарина. Безмятежное выражение его лица никак не вязалось с черной ленточкой, наискосок наклеенной на уголок портрета. Это тот самый вожатый, ведущий кружок авиамоделирования. Вон на соседних фото он с пионерами запускает планеры где-то в степи. Вон с другими вожатыми около пионерской. Какие они взрослые, особенно девушки. А может, на фотографии все выходят старше? Один снимок приковал к себе взгляд, заставив замереть перед ним. На фото вожатый что-то объяснял пионерам, показывая на крыло модели кукурузника — А рядом директор наблюдал за ним. Фотографу удалось уловить его взгляд. Так директор смотрел на нас во время утренней пробежки. Получается, и на этого парня он возлагал большие надежды. Но вожатый погиб. По спине словно холодок пробежал, заставляя ежиться от тревожного предчувствия. «Лен, опять тормозишь!» — раздался голос Кати, разогнавший всякие ненужные тревоги и предчувствия. Подруга устроилась за столом около Рената, но и про меня не забыла, забив место рядом. Артем сел напротив, опять не получилось оказаться вместе. Елена Семеновна, занявшая место в центре, рассказала об истории возникновения пионерских лагерей, о вожатском движении, после чего достала свернутый в рулон ватман и расстелила перед собой. «Вот план сетка мероприятий смены», — пояснила она. Нам предстоит придумать общелагерные мероприятия, да так, чтобы они соответствовали теме смены. Хотя, думаю, можно еще ориентироваться и на лозунг «За наше счастливое детство спасибо, родная страна». Вот ручки, листки. Запишите ваше предложение, затем обсудим. «А если повторяться будут?» — спросила Галка. «Не страшно. Пишите все, что придумаете. Устраиваем мозговой штурм». «Как говорится, одна голова хорошо, а пятнадцать лучше», — ответила Елена Семеновна. Она тоже взялась за ручку с листком. В первую минуту пришла паническая мысль, что ничего не могу подходящего вспомнить. Но я умела быстро собираться. Как это «не могу»? Вот, к примеру, конкурс рисунка на асфальте. Мелки тут точно имеются. Кто-то уже успел на дорожках классики начертить. Один есть». «Веселые старты. Вообще классика. Для гид дети не доросли, а вот песни инсценировать запросто смогут. Конкурс стихов, а еще лучше талантов». «Я принялась быстро записывать, пока мысли не убежали», — рядом строчила Катя. «Обсуждение наших идей получилось бурным и веселым. Зарницу, которую предложило большинство, не приняли», так как в прошлом году кто-то во время этой игры сломал то ли руку, то ли ногу. Елену Семёновну об этом предупредили, а та увлеклась и вспомнила, лишь когда началось обсуждение. Она и сама включила зорницу в свой список. В итоге составили длиннющий список мероприятий, не повторяющих запланированные. Пусть старшая вожатая сама выбирает. Не успели вспомнить Ольгу Евгеньевну, как услышали ее голос из громкоговорителя. «Внимание, внимание! Просьба всем вожатам пройти в пионерскую!» «Переходим ко второй теме на сегодня», — произнесла Елена Семеновна. В этот момент после короткого стука в комнату заглянула Марина. «Лена, Катя, присмотрите за моими. Наш отряд быстрее всех медосмотр прошел, остальные в медпункте. А тут вожатых собирают. Воспитатель на выходном. выпалила она». Идите, девочки, разрешила Елена Семеновна. Наш четвертый отряд ждал около пионерской. Добросовестная Марина не хотела оставлять подопечных одних даже на несколько минут. Дети нам обрадовались. Высокий мальчик подкинул вверх и поймал мячик, сказав: Во, у физрука выпросили. Идемте в штандер играть, предложила я. За памятником у ограды полянка хорошая. «Там точно окна не разобьем», — добавила Катя и скомандовала. «Отряд, становись! За нами бегом марш!» Мы побежали на полянку у забора, по пути чуть не сбив техничек, спешащих убрать корпуса, пока их обитатели на медосмотре.